В то время быстро изменялись княжеские состояния и за немногими исключениями изменялись к худшему. Одни удельные хозяйства едва заводились, другие уже разрушались, и ни одно не стояло на прочном основании. Никакой источник княжеского дохода не казался надежным. Эта изменчивость общественных положений заставляла служилых людей искать обеспечение в экономическом источнике, который был надежнее других, хотя вместе с другими испытывал действия неустроенности общественного порядка в земле владений. Оно, по крайней мере, ставило положение боярина в меньшую зависимость от хозяйственных случайностей и капризов князя, нежели денежные жалования и административное кормление. Так служилый класс на севере усвоял себе интерес господствовавший В удельной жизни стремление стать сельскими хозяевами, приобретать земельную собственность, населять и расчищать пустоши, а для успеха в этом деле работить и кабалить людей, заводить на своих землях поселки земледельческих рабов-страдников, выпрашивать землевладельческие льготы и ими приманивать на землю вольных крестьян. И в Киевской Руси прежнего времени были в дружине люди, владевшие землей. Там сложился и первоначальный юридический тип боярина-землевладельца, основные черты которого долго жили на Руси и оказали сильное действие на развитие и характер позднейшего крепостного права. Но, вероятно, боярское землевладение там не достигло значительных размеров или закрывалось другими интересами дружины. Так что не производила заметного действия на ее политическую роль. Теперь она получила важное политическое значение в судьбе служилого класса и с течением времени изменила его положение и при дворе князя, и в местном обществе.